Проклятые твари. Снова всё не так. Снова они победили. Снова всё неправильно. Больше половины флота погибло в этой непонятной войне с её и Жерг в другой галактике. Зачем она была нужна? Кому? Уж точно не ей. Девушка металась по постели, тяжело дыша и вскрикивая. Ей снилось что-то очень нехорошее, и всё время казалось, что она должна немедленно поднимать все доступные силы и отправляться мстить. Проклятый орден Проклятое княжество, проклятая империя, все они одним миром мазаны. Они должны быть уничтожены любой ценой. Да, она должна, немедленно должна начать войну, чтобы воздать всем этим сволочам по заслугам. Это единственный выход, другого нет. Мара, тяжело дыша, вся в поту, резко дёрнулась и свалилась со спальной платформы. От удара о пол она проснулась и открыла глаза. Так, паршиво сразу после пробуждения девушка себя ещё ни разу не чувствовала. Разве что когда отходила от жестокой порки ещё в питомнике. Что это с ней такое творится? А в голову тут же полезли навязчивые мысли о необходимости напасть на Сторн и КЛН-ах, причём прямо сейчас, одновременно, без подготовки, в бешеной спешке. Такой глупой ошибки она и в худшие времена не совершила бы. Тогда что это такое? Откуда такие дурацкие желания? особенно если вспомнить, что они с учителем запланировали. Неужели убийца со злюкой смогли как-то вырваться из кокона и теперь воздействуют на остальных? Хитрюга, умница, позвала ведьма, контролировавшая в данный момент тело. Вы что-нибудь понимаете? Ни хрена собачьего, отозвалась первая. А этих двух мы уже проверили. Сидят в коконе как миленькие, шипят от злости, но выбраться не могут. Но что это тогда такое? Возможно, кто-то со стороны решил воздействовать на наше сознание во время сна, предположила умница. Судя по оттенку мыслей, она была очень недовольна. Вот только это воздействие почему-то не сработало. Мы смогли понять, что это не наши мысли. Не дай боги, отозвалась ведьма. Вы представляете себе возможности этого кого-то, если воздействие действительно было? Да уж, представляю, дрогнул мысленный голос хитрюги. Но меня интересует, почему не сработало воздействие? Благодаря этому у нас появился шанс избавиться от навязанного кем-то неизвестным. Почему? Я как раз могу предположить, задумчиво ответила умница. Судя по поведению, этот кто-то настолько уверен в себе, что даже не предполагает возможности ошибиться. И ошибается. Такие самоуверенные типа всегда ошибаются, но отказываются признавать свои ошибки, полагая себя истинной в последней инстанции. Вы, дорогие мои, под влиянием тех двух сами почти такими стали. Я рад, что мы сумели опомниться. — Да мы-то ладно. Меня беспокоит, что во второй раз у этого кого-то все может и получиться, — хмуро пробурчала ведьма. — Тем более, что самоуверенность — только причина ошибки. А какова сама ошибка? — На нас воздействовали, как на обычного человека, — усмехнулась умница, не выяснив, что у нас несколько независимых личностей, на каждую из которых надо воздействовать по-своему. — Очень, может быть, — протянула хитрюга. — Но что нам делать дальше? — Да. Разность личностей помогла нам сейчас. Но что если эти неизвестные, поняв, что не сработало, изменят алгоритм воздействия? Я не хочу превращаться в чью-то марионетку. Никто не хочет, вздохнула ведьма. Надо разработать защиту. Надо. Вот только у меня и сомнения в её действенности, задумчиво произнесла умница. Помните, что говорил учитель о том, если вдруг понадобится с ним срочно связаться? Ведь он тоже мог с таким воздействием сталкиваться и очень, может быть, знает, как с ним бороться. «Надо звонить господину Кранеру», — вспомнила хитрюга. Приняв решение, Мара тут же отдала кибермозгу приказ отыскать бывшего секретаря графа. Тот нашелся в своей каюте, где работал с какими-то документами сразу на десятке голографических экранов, тихо ругаясь себе под нос. Он то и дело что-то отмечал, то на одном, то на другом, внося пункт за пунктом в длинный список. Услышав сигнал вызова, господин Кранер дёрнулся, обернулся и, увидев Мару, едва заметно скривился. Что заметила только умница, взявшая под контроль тело. "Добрый день", поздоровалась она. "Здравствуйте", неохотно отозвался бывший секретарь. "Господин Кранер, я более чем уверена, что его Светлость сообщил вам о том, что я изменилась и что мы с ним запланировали сделать", решительно заговорила девушка. "Вам ведь известно, сколько у меня личности. Известно Нехотя подтвердил он. Пять, раньше было шесть. И что? Самые адиозные убийцы из люка, нейтрализованы и изолированы. А сейчас с вами говорит умница. Мы решили сно откровенный разговор с вами, поскольку этой ночью произошло кое-что очень неприятное. И если не принять срочных мер, то это может затронуть всех нас, и его светлость в том числе. Неприятное? нахмурился господин Кранер. Рассказывайте. Мара вздохнула и в подробностях поведала ему всё, что смогла вспомнить и понять о стороннем воздействии, а также о том, почему оно не сработало. Этот некто однозначно хочет большой войны между СПД и Орденом с его сателлитами, закончила Мара. Причём он настолько самоуверен, что считает себя непогрешимым. Иначе разобрался бы, на кого влияет и скорректировал воздействие. Вот, значит, как они решили действовать. Уронил бывший секретарь Вам уже известно, с кем сотрудничает его светлость? Я догадалась, едва заметно усмехнулась юнница. С Арн. Могу даже предположить почему, хоть и не уверена в истинности этого предположения. Это долгий разговор, и не мне его с вами вести, покачал головой господин Крандер. Но вы правы. Сейчас его светлость на одной стороне с орденом, по крайней мере в надвигающейся на нас всех беде, по сравнению с которой война с его и жерк может показаться детскими играми, поскольку воевать с видимым противником относительно просто. Куда хуже, когда этот противник тебе неизвестен и бьет из-под тяжка, а ты не знаешь, что противопоставить, а главное, кому. Немного подумав, он добавил, думаю, его светлость не будет против, если вы это узнаете, тем более, что воздействие сверхов идет и на вас. Немного помолчав, бывший секретарь коротко рассказал о походе Дарва из Тормона и Киржака Чёрного с учениками в сферы и о том, с чем они там столкнулись. "Знайте своё место, ничтожные?" переспросила Мара, когда господин Кранру умолк. В её глазах на мгновение полыхнули злые искры. "Ох, зря они так. Зря. Это ещё не всё. Только что пришло известие, что маги пришли в себя. Как выяснилось, их, как и вас, намеренно сводили с ума во сне. Но Киржак сумел очнуться и ударил в ответ уже на поражение, уничтожив всех выснувшихся сверху. Вполне возможно, что и воздействовавших на вас, иначе вам вряд ли позволили проснуться, пока окончательно не зомбировали бы. К сожалению, остальные маги, в том числе и его светлость, тоже не проснулись бы без помощи орка. Отправьте, пожалуйста, графу сообщение о случившемся со мной, попросил умница. Я не думаю, что ему сейчас нужна будет сумасшедшая фанатичка, думающая только о войне и способная сотворить любую глупость. А как защититься от такого рода воздействия, я не знаю. Поэтому прошу помощи. Я немедленно свяжусь с его светлостью, кивнул господин Кранер. А пока, прошу прощения, я очень занят. Меня попросили сделать анализ произошедшего. От меня ждут взгляда со стороны. Пересылаю вам на личный комп имеющиеся на данный момент данные. Особенно о разговоре сверхов между собой. Прошу умницу тоже подумать над ним. Я никак не могу понять, для чего им потребовался полный хаос в нашей галактике. Полный распад всех социальных структур. Нет, общее направление, конечно, ясно. Из хаоса легче выкристаллизовать то, что хочешь. Но чего они могут хотеть? Вот это мне совершенно не ясно. Хаос ради хаоса? Но это же глупо. «Я обязательно проведу анализ по всем известным мне алгоритмам», – пообещала умница. Ее этот вопрос тоже очень заинтересовал, даже скорее заинтриговал. Связь отключилась. Умница тут же проверила письма на личном компе и принялась за анализ. А ведьма и хитрюга остались размышлять о разговоре с господином Кранером. Он очень много важного сказал, причем сознательно. Видимо, граф попросил отзываться на ее просьбы. Происходящее в галактике в последнее время Маре очень не нравилось, но поделать она ничего не могла. Хорошо хоть соображать начало лучше и смогла закопсулировать вредящие остальным личности. Мысли о том, как стать единой, всё больше занимали её. Пусть даже это означало потерю многого из того, что она имела сейчас. Девушка чувствовала себя ущербной и хотела, чтобы это изменилось. А ещё Дамара постепенно начала доходить, что за всё сотворём на их жизни когда-нибудь придётся ответить. Просто потому, что таков закон мироздания. Искупать причинённую другим боль и горе придётся долго, возможно, не одно столетие. Это несколько пугало. Но выбора всё равно не было. Сама во всём виновата. Позволила звериным, скотским желаниям взять над собой верх. Забыла, как больно и горько было ей самой в том же питомнике. и решила восполнить душевную пустоту чужой болью. Страшная ошибка. И за неё придётся ответить. Рано или поздно.